Разговор с профессором. Молодые люди, придя к решению о сотрудничестве, связались с профессором через интерком и попросили его прийти. Он явился, как всегда, очень быстро. «Я должен признаться, уже начал волноваться вчера». Профессор ворвался в палатку, где жили испытуемые, и, казалось, телепортировался от входа в центр помещения, начав прохаживаться там, туда-сюда, между кроватями, потирая руки. Его белый халат летел за ним, как плащ. «В белом плаще с кровавым подбоем», – транслировал кто-то из группы остальным. Все невольно улыбнулись. «Ну что же, вы приняли решение?» Профессор, наконец, сел за стол и, положив на него руки, внимательно посмотрел на сидящих напротив. «По глазам вижу, что приняли. И это первая отличная новость!» А ночью люди полковника сообщили, что их план тоже удачно осуществляется. Вторая отличная новость. Я даже не знаю, за что судьба так благосклонна ко мне этим чудесным утром. Давайте рассказывайте скорее и не вздумайте меня расстраивать. Я этого не потерплю. Профессор сделал несколько движений рукой, как бы решительно отмахиваясь ото всех плохих новостей. Затем он положил ногу на ногу, и уставился на Сергея, скрестив руки на груди. «Я слушаю». «Прежде чем мы продолжим», — сказал Сергей, «попросите, пожалуйста, привести к нам Наташу. Мы с ней недавно общались, она уже в порядке». «Общались?» — профессор удивленно поднял бровь. «Да, я позже расскажу, точнее покажу, но тут кое-кому не терпится ее увидеть», — Сергей посмотрел на Юлю. И это передается всем нам. Ощущение, не скрою, приятное, но сильно отвлекает. «Юноша, вы говорите загадками», — усмехнулся профессор, весело глядя на него. «Ну да ладно». Он достал из кармана рацию и приказал. «Это Пятигорский. Приведите, пожалуйста, испытуемую из четвертого стационара к остальным во вторую секцию в палатку. Ее друзья утверждают, что она пришла в себя». Профессор убрал рацию и снова внимательно посмотрел на сидящих напротив молодых людей. «Пока ждем, давайте поговорим, чтобы не терять времени, а то у меня, знаете ли, тоже нетерпение». Сергей рассказал о произошедших с их группой изменениях и подробно остановился на принятых ими решениях и предложениях. Остальные сидели рядом молча, но профессор отметил у них уже знакомые ему признаки единства. Синхронные действия, произносимые хором слова. Когда Пятигорский в последний раз такое наблюдал, дело закончилось парализацией всей группы испытуемых, поэтому он был слегка встревожен. Особенно тем, что на эмоциях не озаботился о должной безопасности, войдя без охраны. Пятигорский поерзал на стуле и с тревогой посмотрел на сидящих напротив. Сергей заметил тревогу профессора и отлично прочел его эмоции и мысли вместе со всей группой. «Пожалуйста, не волнуйтесь, вы сделали на нас ставку, даже не понимая, насколько серьезно рискуете». Правда, Сергей встал и обошел стол. Подойдя к профессору, он сел рядом с ним, взял ученого за руку и пристально посмотрел в глаза. «Поверьте, у вас нет причин для беспокойства, никаких фокусов не будет». Ничего, что могло бы дать повод военным изолировать нас. Пятигорский заметил, что глаза Сергея очень сильно изменились. Они сияли, как драгоценные камни. Когда на них упал свет, профессор увидел причудливое переливание его в радужках. Пятигорского начала переполнять тревога, которую подняла в его душе речь Сергея, несмотря на все заверения. «Кошачий глаз!» – ни с того ни с сего подумал профессор. Его зрачки, как этот камень, вот что они мне напоминают. Военные, конечно, часто перегибают палку с методами реакции, но взять, например, наш собственный организм. Он же не пытается вести переговоры с вирусами. Срабатывает защита, местная армия приходит и уничтожает противника. Конечно, тело какое-то время лихорадит, но затем жизнь начинается заново и идет своим чередом. Не лучше ли и тут довериться дедовским методам, позволить военным решить все вопросы и вложиться уже в восстановление земли после зачистки? А то ведь доиграемся со своими гуманитарными выходками, ненужным никому либерализмом. А потом что? В одно стадо с ними? Сергей продолжал что-то говорить, но профессор его не слушал. Ему вдруг захотелось закрыть глаза и успокоиться. Он выпрямил спину, положил руки на колени и сделал глубокий вздох. В груди своей Пятигорский неожиданно ощутил тепло. Оно быстро распространилось из солнечного сплетения по всему телу. В темноте стали возникать образы, которые постепенно выстраивались в некую осмысленную последовательность. Затем профессор ощутил, что он не один, что рядом с ним в его голове присутствуют и другие. Образы шли от них. Они говорили с ним, передавая ему свои чувства и переживания. Вместе с ними пришло успокоение, понимание отсутствия угрозы, вера в искренность их желание помочь. Он открыл глаза и снова посмотрел на Сергея. Сфокусировался на нем и как бы проснулся, начал слышать, что тот говорит. — С возвращением, профессор! — сказал Сергей и улыбнулся тепло и приветливо. Пятигорский потряс головой, прогоняя остатки наваждения. «Это вы были у меня в голове?» – спросил он. «Не совсем верное утверждение, но если грубо, то да». «Насколько я понял, игра стоит свеч, и вы не планируете взрывать мир? Давайте обсудим, только голосом, пожалуйста. К той форме общения мне еще надо привыкнуть. Вы хотите полигон, чтобы тренироваться, проверять свои способности», — Потому что часть из них настолько мощные и проявляют себя столь неожиданно, что продолжать ваше развитие в этой лаборатории попросту опасно для всех нас, правильно? — Совершенно верно, — ответила группа хором. — Господи, вы когда так говорите, прямо мурашки! — профессор шутливо отмахнулся. — Такое место, думаю, мы сможем найти. Вас безопасно перевозить на самолете? — Вполне. Мы можем входить в стазис. «У нас есть еще предложение». «Какое?» «Возьмите с собой пару десятков ванн. Нам важна разносторонняя выборка. Разные социальные слои, в частности. Это важно», – проговорил Сергей. «Зачем?» – удивился профессор. «Мы уверены, что можем моментально передать знания любому зараженному, сразу все наши знания и опыт. Как видите, мы нашли путь и прошли по нему очень быстро». Я сделал это первым, потом передал свой опыт остальным. Сегодня утром мы разыскали Наташу и привели ее в порядок. Она за несколько минут как бы синхронизировалась с нами. Препараты, которые вы ей давали, мешали перестройке тела. Она находилась как бы ни там, ни тут. Следующие пройдут еще быстрее. Если они попробуют проявить какие-то деструктивные склонности, мы сможем их урезонить. Но уверены, что этого не понадобится, потому что они все сразу поймут и станут, как мы, частью нас. Если все подтвердится, можно будет уже не беспокоиться, что люди, получающие в свое распоряжение новую силу, принесут в мир какие-либо проблемы. Все эти летающие коровы – просто следствие отсутствия должного контроля и понимания сути происходящего. Они, как дети, получившие в руки пистолет». «Или как мартышки с гранатой?» – весело уточнил профессор. «Можно и так сказать», – улыбнулся Сергей. «У нас есть понимание сути процесса творения, но его нужно отпустить на свободу. Мы проделаем это на отдельно взятой территории и будем наблюдать за происходящим». «А если результаты этой творческой деятельности вырвутся наружу, вы об этом подумали?» «Да, конечно, с этим не будет проблем». Все живое, созданное чужаком, тут же войдет в общую сеть, станет частью нас, оно не покинет периметр, чем бы или кем бы оно ни было. Вам нужна большая территория? Там должна быть жизнь, лес или типа того? Нам нужна большая безлюдная территория с умеренной температурой. А температура тут при чем? Лучше, если вокруг будет относительно тепло и безопасно потому что холод или другая агрессивная среда проявят себя через адекватные формы жизни, которые могут напугать наблюдающих. Поэтому лучше позволить чужаку творить что-то мирное в комфортных условиях, радужных единорогов, например. Если не будет леса, не страшно. Думаем, он там быстро появится». «Очень быстро», — хором подтвердила группа. «Тьфу ты, опять вы», — профессор встал. «Задача понятна. Пойду обсуждать с военными. У них такие территории должны быть. Найдем полигон какой-нибудь. Ну, до скорого, коллеги. Думаю, так вас теперь можно называть с полным правом». «Да». Он резко остановился в открытой двери, подняв палец. «Пока мы еще здесь, не могли бы вы провести время в этом, как вы его назвали, стазисе, хорошо?» «Да». Профессор открыл дверь и отошел в сторону чтобы пропустить внутрь Наташу, которую друзья встретили радостными криками. Она сразу устремилась к Юле, обняла ее, и они слились в долгом страстном поцелуе. Профессор постоял некоторое время, наблюдая за этой сценой, затем покачал головой и вышел, закрыв за собой дверь.